53. Бергер лежал на полу подвала в позе эмбриона. Его разбудил незнакомый звук. Пока он вытаскивал мобильный телефон из внутреннего кармана куртки, во рту все пересохло. На телефоне никаких сообщений. Значит, ему послышалось. Вот что-то снова пропищало. Звук шел как будто из его нутра. Из другого внутреннего кармана с бордового телефона Ивана. СМС-ка от неизвестного отправителя. В сообщении одни цифры. Бергер долго пялился на дисплей, чувствуя себя полным тормозом. А потом понял, наверное. Судя по количеству цифр, это были координаты. Он резко поднялся сам, не ожидая от себя такой прыти. Бросился к двери подвала. По дороге бросил поспешный взгляд на не разорвавшуюся мину на полу и с к р е н н е надеясь, что это действительно обманка и что его внутренности не разбрызгаются по лестнице. Ничего такого не произошло. Он вышел на улицу. Сумерки уже сгустились, по-прежнему шел дождь, но уже не такой сильный. Бергер добрел до машины и беззвучно, молясь без слов, ввел координаты в навигатор. Система начала загрузку, как бы откашлившись. Сейчас решалась судьба. Пусть это и правда окажется точка на карте. И вот навигатор показал место. Бергер закрыл глаза, поблагодарил несуществующие высшие силы и отправился на северо-запад. Название Хеда Сунда ни о чем ему не говорило. м а л е н ь к о е пятнышко на карте. Он ехал по разным дорогам провинции у п л а н д пока не пересек границу с Йестрикланд. Лес тут был необычно густым, темнота становилась все плотнее. Бергер ехал так быстро, как только мог. В Хедесунде он свернул на гравийную дорожку, уходящую глубоко в никуда. На дороге ни одного автомобиля. Мир опустел. Мимо проносились о д и н о ч н ы е огни запрятанных в лесу домиков, в остальном полная тьма. Теперь уже близко, совсем близко. Он сбавил скорость. Очевидно, пункт назначения находился глубоко в лесу. По близости ни домов, ни дорог. По правую сторону располагался дачный поселок, но довольно далеко. Цель приближалась слева от дороги. Справа промелькнул ряд почтовых ящиков. Бергер остановился, как только увидел небольшое расширение дороги. Посидел в машине. По другую сторону дороги сразу же начиналась темнота. Она казалась непроницаемой, как черная стена. Бергер вбил координаты в навигатор на мобильном телефоне, увидел, что до туда три километра, если идти напрямик через лес. Но он вряд ли пойдет напрямик. Бергер открыл б а р д а ч о к порылся там, достал более мощный фонарик, проверил. Откопал еще одну вещь охотничий нож, закрепил его на поясе. Нельзя сказать, что ему хотелось выходить из машины. Однако он вышел, осветил полянку вдоль дороги, нашел более или менее пригодный вход в лес, вскоре оказался у огромного валуна. По лицу струился дождь. Он ощущал бесконечную усталость. Телефон уводил его все глубже в лес. Вся цивилизация осталась позади. Бергер оказался в мире дикой природы, а темнота отражала душевный мрак. Он продирался дальше, пока еще навигатор работал, но в любую секунду сигнал мог пропасть, и тогда исчезнет его последний контакт с действительностью. К тому же заряда оставалось совсем немного. Никаких тропинок, никаких признаков присутствия человека. Бергер пробирался между деревьями, все вокруг представлялось враждебным. Природа хлестала, бил а и щипала его. Оставался километр. Бергер остановился посветил по сторонам. Видны были одни только деревья. Потом воздух прорезал зыбкий черный силуэт какой-то птицы. Птицы? к о т о р ы е как будто что-то хотело от него. Он пошел дальше, поскользнулся, чуть не скатился вниз. Балка! е м у удалось удержаться на ногах. Фонарик вырвал из темноты два высоких голых ствола. Бергеру предстояло пройти между ними, словно входишь в портал, дверь в царство мертвых. Ему послышалось, будто вдалеке лает собака. Призрак Гарма. б е р г е р отправился дальше. Оставалось всего пятьсот метров. Он вынул пистолет и снял его с предохранителя. В холодном свете фонарика заметил, как дрожит его рука. Теперь лес стал еще гуще. Бергер поспешно продвигался вперед. Тут, наверняка, и медведи водятся. Когда до цели оставалось не больше двухсот метров, лес немного расступился. Вряд ли это можно было назвать полянкой, но деревья стояли не так плотно, и земля была плоская. Бергер посветил вокруг. По-прежнему никаких следов человека. Шумел лес, шумел дождь, а впереди земля немного приподнималась, образуя холмик. Бергер остановился, погасил фонарик, постоял в потемках. До места пятьдесят метров. Если верить навигатору, вот этот холм и есть цель. Он сделал несколько шагов вперед, упал, с шумом упал. Все равно он опоздал. Бергер снова зажег фонарик. Если враги рядом, они все равно его уже заметили. Свет упал на холмик. На его вершине кустики и трава были выдраны, и, похоже, недавно. Свежие обломанные ветки. С оружием на изготовку Бергер начал медленно подниматься кругами. На противоположной стороне в землю была воткнута старая вся проржавевшая лопата. Без сомнения, она простояла здесь четырнадцать лет с две тысячи второго года. Бергер направил конус света от фонарика на заднюю сторону возвышения. Там, кажется, совсем недавно копали, причем совсем другими лопатами. Из холма что-то выкопали. Бергер осветил почти квадратный участок. Мощная стальная дверь, наклоненная в соответствии с наклоном холма. Видно было, что зарыли ее давно. Дверь перепачкана землей, но без следов ржавчины. Дверь оказалась заперта. Рядом с дверью лежал мобильный телефон. Бергер поднял его, обнаружил, что вход в него не заблокирован. Сэм нашел последние отправленные сообщения. Вот они, ряды цифр, координаты. Он снова посветил на холм, похожий на захоронение из бронзового века. Бергер в последний раз посветил вокруг, чтобы удостовериться, что не получит дробь в спину, пока будет с к р ы в а т ь дверь. Позади никого, вообще нигде и никого. С отмычкой он провозился дольше, обычно, г о вероятно, из-за того, что руки безбожно дрожали. Только бы это были не катакомбы, только не это. Замок поддался. Ручки на двери не оказалось, пришлось подцеплять охотничим ь ножом. А значит, оружие на время пришлось отложить. Наконец Бергеру удалось открыть дверь. Она творилась с натужным скрипом. Бергер осветил земляной подвал. Первым, на что упал луч, была гора наличных лежащих на полете. Невероятное количество евро. Потом свет упал на носилки. Из под одеяла торчала голова, глаза закрыты. Секунды до того, как Молли открыла глаза, показались Бергеру леденящей вечностью. И х взгляды встретились. Ее глаза так изменились, как будто она слишком долгое время провела в темноте, в душевной тьме. Он спустился по лестнице, присел на колени рядом с ней, взял ее руку. Ты пришел, хрипло сказала она. Бергер погладил ее по щеке влажной рукой. Да, сказал он, я пришел. И все вдруг стало хорошо, как во сне.